Посидели, покурили молча. Миронов вышел из темного угла и занял свое место за столом. Страсти понемногу угасали. Данилов продолжал рассказ тихо, как бы отступив чуть-чуть, не привлекая к себе особого внимания. Но историю хотел довести до конца. В трибунале заседал, потом послали его в Воронеж по нашему частному определению. Ну, насчет товарища Мосина, что эти директивы за свою подписью рассылал на жалко, пропал куда-то наш посланец. Слухи были, что схвачен будто повстанцев, тогда же под Миллерова. Пропал, видно, человек. Он ведь никому не смолчит, тертый калач. А жалко. Надо бы добраться тогда и до Воронежа, познакомиться с этим Мосиным. Бланки-то, на каких он рассылал директиву, были из гражданупра. Почти что партийные. — и беда, — желчно сказал комкор и непривычно глубоко затянулся дымом папиросы. Курил он по-прежнему редко, но сейчас возникла такая потребность. — Мосина я знаю, — сказал Ефремов. Этот молодой комиссар знал, что разговор следовало уводить куда-то в ином направлении, в спокойное русло. — С заскоками, товарищ. — Рядовой сотрудник гражданупра но... — Личный друг сырцова вроде помощника при нем, пользуется славой неподкупного деятеля — Но личных указаний от него, конечно, поступать не могло, разве что подписывался иногда за отсутствующего Сергея. «Были подпись-то, — упорно вел свою линию простоватый Данилов. — Марк Богуславский, мы его шлепнули в Морозовской, как скрытую контру, прям плакался на судей на колени падал. Такие указания были, мол, из центра, от товарища Мосина. И бумаги при деле фигурировали. Вот он и кричал, дескать, кому подчиняться-то». Чепуха какая-то, — проявил упорство Ефремов и, мельком глянув на Скалова, начал выбирать какие-то бумаги и директивы из своей полевой сумки-планшетки, всегда болтавшиеся у него на боку вместо шашки. Нашел потертый блокнот с замятыми уголками, а уж из него извлек свежую, еще не поблекшую кабинетную фотокарточку и протянул Миронову. — Вот он тут, Мосин, собственной персоной и в натуральную величину. Это мы все в президиуме гражданупра на заседании. — Сердцова тут нет, он на трибуне, за пределами фотографий. — А это Блохин, Мосин, ну, я тоже за компанию. Ефремов скуп усмехнулся. Карточка пошла по рукам. Миронов и Скалов только мельком глянули на Воронежский президиум, потом очередь дошла до адъютанта штаба из Изварина. Толстый и малоподвижный штабист Изварин был одним из народных комиссаров первого Донревкома, хотя родной брат у него болтался в эссерах-автономистах и обещал убить при случае, как продавшегося евреям. Этот-то изварен и вперился глазами в лица членов президиума. Фотограф, видимо, по чьей-то просьбе выхватил всего два-три лица на переднем плане, и лица эти отпечатались очень ясно и четко, с фактурой и особыми приметами. Лицо Блохина выглядело асимметричным, каким-то отечным, а над левой бровью Мосина темнела расплывчатая, приметная бородавка. — это не Мосин, товарищи, — вдруг спокойно сказал Изварин. — Я этого человека знал по Воронежу и Курску еще до революции. Это Мусиенко. Мусиенко, скрывшийся в девятьсот тринадцатом, агент воронежской охранки. Вот это кто. Совершенно точно и положил фотокарточку на стол, очень строгим движением перевернув почему-то ликами вниз. — То есть как? — удивился Скалов и взял фотографию в свои руки. — Агент охранки? — тоже пожал плечами Ефремов. — Совершенно точно, товарищи. Я в то время, <coughs> страшно сказать, был профессиональным цирковым борцом-силачом, гастролировал по южным городам. Новочеркасск, Ростов, Мариуполь, прозовел от этих признаний толстый изварен, цирк Шапито. Но бывали в Воронеже, борисоглебским С Иваном Заикиным друшил, с черной маской боролся, но, правда, проиграл по очкам. Афиши были вот такие. Могу гордиться, на лопатках был лишь однажды, да и то, от Ивана Поддубного. Вы бы покороче, — вдруг нахмурился Миронов. Какие тут гастроли, вы же с казаков, и в борцы на ковер! Все засмеялись, теснее сдвинулись к изварину. Кто-то протяжно вздохнул, поминая прежнюю казачью жизнь. Конечно, есть некая странность, — покраснел еще гуще изварин. Я из казаков никого тут в обман не вводил, но из замещанившихся, городских казаков, так сказать. Но это известно, по безлошадности, отец. Был он денщиком полковника Грекова на действительной и не пожелал возвертаться в родной хутор после действительной. Да. Упросил полковника, знаете, и тот как-то помог ему устроиться в кондукторы на железной дороге. Трудно, конечно, но устроил. Вот так оно было. Я высшее начальное заканчивал, увлекся гимнастикой, а тут брат-политик, какие-то знакомства начались с политическим уклоном. В общем, попал и я в революционный кружок. Стал кое-какие поручения исполнять. Бывал в поездках. Тем более, что работа была подходящая в цирке, среди публики. Ну и пришлось однажды выслеживать в Воронеже и Курске этого господина, Мусиенко, агента охранки и провокатора. Он еще тогда был приговорен эсэрами к смерти. «Ручаюсь, что он!» Все молчали. Ефремов уставился на Скалова и чего-то ждал, а Миронов как будто оставил в стороне главный смысл разговора и проговорил с глубочайшей тоской в голосе. «Да...» «Этак вот и жилось донским казачкам, по большой протекции в кондуктора!» И поставил свой небольшой, но крепкий масластый кулак на стол. А то еще бежали от донской славы и службы в половые, в официанты, а то и под землю в шахтеры. Отец у Дорошева и Полита, нынешнего члена Донбюро, казах к шахтеры из-под Каменской. Да и вырваться-то можно было лишь при связях и покровительстве старших офицеров. И вот за это было и казачество многие до сих пор то волей, то неволей проливает кровь, старую свою волю оплакивают. Просто подумать то дико. Как же довести до них эту простую и понятную истину? Просто голова лопается. Подождите, Филипп Кузьмич, — сказал нахмуренный Скалов, — тут дело куда серьезней. Бывший жандарм в президиуме граждан УПРА. Если, конечно, сведения эти точны. Он поднялся, словно по тревоге, начал застегивать Френч на все пуговицы. Встали и Ефремов с Зайцевым. — Товарищ зварин сказал Скалов, — собирайтесь в ответственную командировку, с нашими контрразведчиками поедете в Воронеж. Там свяжетесь с местными чекистами. Сведения ваши, как вы сами понимаете, чрезвычайной важности. Выезжайте немедленно, не теряя час То есть как, прямо сейчас? — С первым же поездом, даже товарным, — сказал Скалов. Данилов сидя все еще рассматривал фотографию, так и эдак поворачивая ее в руках. «Ну как же так?» — недоверчиво оглядел всех Данилов. «Прямо так-таки из жандармов и в сотрудники к Сырцову. Да Серега Сырцов зарежется, когда узнает или пустит себе пулю в лоб. Отжди-ка история!» Скалов молча отобрал у него фотокарточку и вручил Изварину. «Зайдем ко мне, товарищ Изварин. Я заготовлю письмо в дон бюро переговорим по частностям. И вас, товарищ Ефремов, я прошу ко мне». Вечеринка расстроилась. Через несколько дней Изварин еще не успел вернуться. Из оперативных сводок стало известно, что Воронежская ЧК арестовала бывшего политического провокатора и агента корпуса жандармов Мусиенко, сумевшего длительное время скрываться в обличье ответ организатора Гражданупра, то есть высшем политоргане Южного фронта. В серцов конечно, не застрелился. Известие было сногсшибательным само по себе, но действовало на людей по-разному. Если комиссар Ефремов, много претерпевший от серцова Мосина, Воронежа и Курске, ходил взъерошенный и готовый вспыхнуть спичкой, а Скалов и Зайцев, наоборот, замкнулись и стали без меры подозрительны, то на Миронова это известие подействовало по странной логике, как бы и успокаивающе он еще глубже уяснил нынешнюю сложность борьбы, внутренне собрался к дальнейшей схватке. Человек резкий и взрывчатый, которого обычно мучило и угнетало непонятное и необъяснимое действие вышестоящих органов или должностных лиц, или столь же нелепое стечение обстоятельств, вызванное чьим-то произволом, сразу же обнаруживал необходимое самообладание как только проникался пониманием внутренних причин или скрытой под вопроса. Просто опасность таилась повсюду. Враг выглядывал из каждой щели. Веры, по сути, как бы не было никому. И в то же время такая вера была повсюду, сверху, донизу. Такова логика этой жизни и этой борьбы. Сколько подводных камней и железных надолб С потыкачей подстерегают нас на том единственно правильном пути, который очевиден всем честным людям, но по которому, тем не менее, невозможно ступить и шагу, если не знать заранее о возможных засадах и провокациях. Решения, принимаемые тобой в военно-полевых условиях, иной раз на виду у противника, выходят не годятся в нынешних сложностях, во взаимоотношениях с людьми, которые не всегда доброжелательны. С высшими штабами, с реввоенсоветом республики, который почему-то не понимает очевидных вещей и открыто не доверяет ему Миронову. Все окружающие люди доверяют, убедились в его преданности, а реввоенсовет пока что не убедился, или даже наоборот убежден в обратном. Все до предела осложняется в этой борьбе идей, масс, личностей и многих, не выходящих на поверхность, трижды замаскированных тенденций даже претензий и амбиций. Миронов много раздумывал в эти дни, и, возможно, поэтому сравнительно спокойно, запрятав недоумение и обиду подальше, воспринял новый приказ Реввоенсовета фронта — передислоцировать формируемый корпус еще раз глубже в тыл на север Пензенской губернии. Когда начальник связи принес свежую директиву, удивились ей более всего сами политработники Скалов и Ефремов. Миронов уже только пожал плечами и сказал Хмурон, «Ну что же, в Индию так в Индию!» Данцам и это не в удивление. И попросил комиссаров пройти по ротам и батальонам, разъяснить бойцам новый приказ. — Причем тут Индия? — холодно спросил Скалов. Он понимал обычно Миронова с полуслова, а тут вдруг не понял. — Был такой нелепый поход при императоре Павле Первом. Я же на днях вроде рассказывал об этом. — Ну, здесь же не Индия, боевой приказ, — заметил Скалов. Откровенно говоря, не понимаю я вас. — Я тоже многое перестал понимать, — с некоторым вызовом сказал Миронов. — О, богоспасаемый уездный град Саранск! Никто бы не мог толково объяснить и рассудить, в самом деле, почему товарищ Троцкий, рассудково прикин и перекор стихиям, избрал самолично отдаленный этот городишко посреди чахлых ельников и великого российского бездорожья, поставленный местом окончательного формирования Донского корпуса. Может быть, только потому, что здесь некогда жарким костром бушевало разинское восстание, и поблизости — В Темникове сожгли старицу Алену, водившую казацкие и мордовские полки по над Волгой. Или потому, что не миновал этой округи другой великий Донец, а сударь Петр Третий, он же Емельк Пугачев? Молодой дотошный комиссар Ефремов по прибытии на место достал какую-то растрепанную книжку без начала и конца, искою вычитал древние были о городе Саранске и с охотой пересказывал их в свободные минуты после штабных совещаний и перебранок. Говорилось в книжке, будто в царствовании великомудрой и милостивой правительницы Анны иоановны сидел тут воеводой нечистый на руку Исаик Шафиров, которого царские фискалы прямо на цепь сажали, за многолетнюю городскую недоимку. При взгляде же на нищие окрестные поля, и болотистые трущобы, полуистлевшие городские срубы, черные, будто осмоленные от банной топки по-черному, с замшелыми кровлями из толстых пластин в пол бревна на подслеповатые оконца пригорода, верилось, что недоимка здешняя копилась от века, без всякой надежды на светлые времена. Другое смущало ум. Неужели и воевод в старое время сажали на цепь? Но бывало и другое в Саранске. В те же примерно годы здешний дотошный кузнец Севастьяныч с подьячьим Сенькой Кононовым смастерили будто бы подъемные крылья, а точнее летак-самолет из толких еловых дранок, обтянутых бычьими пузырями, ради того, чтобы из этого скучного места, где жить и терпеть невмоготу, к небу подняться ближе к солнцу. И ведь летали окаянные, взобравшись с теми крылами на пожарную каланчу. Изумляли и булгачили здешний темный народ. Говорилось в книге, когда снесло летак по ветру и посадило Сеньку Кононова прямо посреди базарной площади, то бежали отовсюду горожане, кто с топором, кто с вилами, кто с дрекольем, бить нечистую силу. Сбились орущей толпой и непременно убили бы, если бы ушлый саранский подьячий не знал вещего слова. Уживил и рогатиной занес над ним какой-то сосед, и смерть полыхнула чернотой в отважные очи, но в смертную минуту сообразил бедняга крикнуть устрашающе слово и дело государева, и отхлынула толпа, опамятовалась. Пригрезился каждому вдруг высочайший кнут понижайшему месту. Тот разумный народится нас кругом. Но сказы сказами, о жизнь жизнью. Пока ехали в эшелонах, тянулись в эту затерянную в лесах Мордовию, удавалось Миронову коротать вечера и дни, убивать в заботах о довольствии и самочувствии красноармейцев и неизбежных стычках с попутными начальниками и стрелочниками разных мастей. Вечерами слушали чтения комиссара Ефремова, обдумывали последние оперативные сводки слушали казачьи глухие песни из соседнего вагона перед сном на вот заскрипели тормозами вагоны звякнули буфера вывалились красноармейцы из засточертевших тряских вагонов провонявших едким мужским потом застукотели копыта изнудившихся лошадей подощатом трапом загласили взводные И тут стало ясно командующему, что не даром заслали корпус в такую глушь, в такую даль. Ждала тут всех большая перемена судьбы. И вместилась эта перемена целиком в телеграфную новость на станции. Председатель Дон-Бюро товарищ Серцов, временно заменяющий самого Блохина, не утвердил кандидатуру Ефремова в корпус, а прислает на эту работу политотдел в полном составе из числа хапёрского ревкома, с Виталием Ларином во главе, а комиссаром Рогачева из Котельникова, которого сам Ленин как-то отчитывал по телеграфу. Они-то и встречали в Саранске прибывшие эшелоны, помогали квартирьерам. По уставу доложились Миронову, Булаткину и Скалову. «Думаем сразу митинг на площади», сказал маленький губастый Ларин, которого Миронов встречал еще в Урюпинске. «Все готово, товарищи, даже гражданское население созвано на митинг. Вас ждали». Миронов хмуро и с непониманием посматривал на Скалова, высшего партийного представителя. Насчет срочного митинга высказался откровенно. «Я думал для начала расквартировать людей и дать хороший обед, а потом уж переходить к речам и приветствиям. Маршрут ведь был длинный, утомительный. Ничего, проведем митинг», — возразил Скалов, просительно глядя на Миронова. «Не затевайте раздоров, хотя с первой минуты». Митинг не помешают, раз уж люди здешние подготовлены. Миронов кивнул, соглашаясь. Со Скалова он спорить не мог, да и не хотел. Скалов был из справедливых и твердых людей. Так они и стояли на широком помосте трибуне посреди привокзальной площади двумя группами. У переднего края, откуда надо речи держать, веселые и дружные хоперцы Ларин, Кутырев, Болдырев которого прочили в ночь два и еще кто-то из саранских начальников, речь говорил Рогачев. А Миронов, Булаткин, Скалов и озабоченно сникший Ефремов, попавшие в неловкое положение, ожидали, в своей очереди, немного в стороне, как бы на вторых ролях. Миронов был темен лицом, гонял на скулах желваки ярости, но продолжал внутренне сдерживаться. Огорчительный перевод штаба в Саранск, явное недоверие к нему в РВС республики, теперь дополнились новым актом, никак нежелательным назначением в корпус всей Ларинской группы. Тут добра не будет ясно уже с первой минуты. Можно, конечно, подать рапорт о сложении из себя всяких обязанностей и полномочий, попроситься куда-нибудь на малую штабную работу, но ведь все это, как принято говорить нынче, несерьезно. Ведь был его доклад у Ленина, было решительное обещание сформировать за месяц непобедимый красный корпус и разбить Деникина. Все остальное, товарищ Миронов, от лукавого и может иметь лишь второстепенное значение. Он смотрел в лица красноармейцев, тесно окруживших помост с тонкой планкой ограждения, и невольно встречал вопрошающие взгляды, доверчивость, веселую ответность со стороны казаков, давно знавших его, и одно сплошное любопытство необстрельных новичков. Были тут и бывшие дезертиры-солдатики с потными и грязными скатками через грудь. Они воспринимали все, что творилось вокруг, как затянувшуюся, скучноватую потеху. Одно дело митинги семнадцатого года, когда душа рвалась на простор. Другое — прошлогодние митинги в наступлении, когда полевые кухни следом не поспевали. А третье — нынче, когда... — Ничего никто не знает, патронов к винтовкам нет, на одну пушку в корпусе три снаряда и те холостые. У всех бывших дезертиров уклончивые воровские глаза, скрытая насмешливость. — А что, мол, ты за человек, Миронов, отчего к тебе так льнут казаки? — Как нам-то тебя понимать? Были мы пари и царскими солдатами, были и красногвардейцами, пришлось посидеть и в зеленых, и мы еще поглядим, как ты поведешь дело. А то ведь нам недолго опять позеленеть. Рогачев говорил громко и дельно, угрожал больше не Деникину, мелкой сошки мирового капитала, а прямо всем хищникам антанты. Подавался корпусом через оградительную планку трибуну, держа в вытянутой руке новенькую суконную богатырку с синей звездой по всему налобнику и растолковывал бойцам смысл мировой революции, интернационала, во имя которых следует либо победить, либо умереть с честью. Но слушали его с некоторым безразличием, потому что к таким речам успели уже привыкнуть. Ожидали больше последних новостей с фронта, а еще лучше желанной команды разойтись по казармам и квартирам. Виталий Ларин собирался уже перехватить речь от Рогачева как эстафету, коснуться вредных демобилизационных настроений в среде отдельных бойцов, Но тут к самой трибуне, она была невысока, всего в полтора аршина, протиснулся вдруг исхудалый злой солдатик, в потные выгоревшие добила гимнастерки, и тоже сунул навстречу Рогачеву суконную богатырку, прося внимания. «Погоди-ка, товарищ!» — громко сказал солдат, с бледным костяным от напряжения лицом, как бы отводя в сторону прямую руку оратора. «Погоди, мы про мировую контру и все прочее и без тебя сами знаем, наслышанный!» А вот мы ни тебя, ни других, стоящих с тобой тута, не видали, что в боях. А потому и слух сказать не обязаны. Толпа нехорошо оживилась. Повеяло вдруг полузабытым уже сквознячком прошлой анархии партизанщины, недопустимой вольностью. Миронов вздрогнуло, как бы очнулся, стряхнул с себя какое-то необъяснимое равнодушие. Никак нельзя было допускать нынче даже и малой анархии. А кроме того, показался этот бунтующий солдат вроде бы знакомым. Вроде тот самый, что весной прошлого года приходил в Усть-Медведицу из Себровки, просил разъяснений насчет коммун, и потом еще при отступлении из Михайловки встретился на обочине дороги, сидел, прихватывая телефонным проводом отвалившуюся подметку. Как его фамилия? Скобцов, Скобарев, то ли Скобенко... Или скобиненко точно! Тот самый, но почему он здесь? Место теперь ему в дивизии у Голикова. Или по случаю Тиф, может быть, как-то отстал от части? Мы вас не знаем, а вот тут зато сам Миронов. Так вот, его мы и послухаем с нашим удовольствием. Он геройский командир, все знают. Обнаружился тайный накал страстей. Какие-то казаки тоже притиснулись к трибуне и подняли гомон за спиной солдата. — Зато мы всех тут знаем. Это шкаперские трибунальцы, что в мирное время по станицам били шрапнелью в бабы стариков. И опять что то собираются агитировать. А Филипп Кузьмич почему-то ждет приглашения. Корпус-то чей называется? Такой командир приехал обратно, дон вроде порядок наводить, а теперь другие инициатив перехватили обратно. Алькак, хотим Миронова сперва послухать. Жаркая предательская сладость разлилась в простодушном сердце Миронова. Народ его ни за что не даст в обиду. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Так заведено еще с 1906 года. Слышите вы, искатели легкого успеха. Но трезвый разум подсказывал иное, загасить поскорее этот недобрый шумок перед трибуной. Что-то было в нем нечистое. Какая-то подстроенность мерещилась и в появлении солдаты в ропоте ничего не подозревающих казаков но ничего успокоил себя миронов минуты через две три можно и вмешаться оборвать чрезмерно ретивых бойцов а пока сделаем выдержку чтобы приезжие хоперцы вместе со скаловым восчувствовали, каково мнение масс как рискованно скандачка подходить к мирским делам в мирное время товарищи — зычно выкрикнул Ларин своим женственно-мягким тенарком, выдвинувшись рядом с Рогачевым. — Товарищи! — Мы так условились. После текущей политики выступит командующий. Доклад о текущей политике должен сказать комиссар, товарищ Рога. — Это понятно, гражданин. Опять бесстрашный как-то запросто оборвал солдат самого ларин Это понятно, говорю. Только у нас служилых бойцов доверия к вам нету. «Верный, я говорю, братцы!» Он уже оборачивался -то к толпе, требуя поддержки и сочувствия. «Надо бы его арестовать немедленно», — подумал Миронов. «Почему они допускают всю эту чертовщину?» Рогачев, железный ревкомовец из Котельникова, более всего любивший поговорку «Не дрейфь, жми крепче, злее будут», тихо склонился к бунтующему солдатику и убеждал в чем-то, едва ли не шепотом разъяснял нечто непонятное — но, конечно, без всякого успеха, потому что Скобиненко замахал уже и обеими руками. — А и слух нечего. Вы там в Урюпине понаблудили, а теперь опять к нам хозяйствуют? Требуем разъяснений, пущай сам Миронов про вас верное слово скажет. — Товарища Миронова, Филипп Кузьмича! — простодушно заорали казаки. Была какая-то неуловимая наглость в поведении этого смутьяна в белесой выношенной до веткости гимнастерке. Виталий Ларин — сообразительный человек, сделал шажок назад и еще в сторону, как положено вызванному рядовому возвращаться в шеренгу, тихо обратился к Миронову. — Ну что ж, дескать, Филипп Кузьмич, по всей вероятности, придется вам выступить первым, переломить момент, изменим повестку.